«Вот теперь я вижу, что это моя дочь», — негромко сказала Олесь и отвернул лицо к печке. «Это, Галиночка, я должна сама сделать. Спасибо твоему доброму сердцу», — сжав свой сухонький кулачок и поднося его к глазам, дрожащим голосом сказала Франчишка Игнатьевна. «Я нашла Олю, и хай она навечно будет моей родной дочерью. Пойдем, Галиночка, в хату». В том же виде, в каком она заявилась к своим родителям, босая, загорелая, не успевшая привести себя в порядок, Галина побежала к Августиновичам, чтобы увидеть девочку. Но когда увидела ее, то становилась ошеломленная, сильно заколотившимся сердцем, замерла около кровати. Там лежала не прежняя Оля, а маленькая похудевшая девочка с утомленным взглядом в беленьком платьице, с растрепанными косичками, в беспорядке упавшими на бледное лицо. — Олечка, милая моя деточка, вот и я, Галина, вернулась к тебе. — Ой, Галя! — протягивая руки, вскрикнула Оля. Она целовала Галину и чувствовала от нее запах свежих лесных трав и душистых хвои Через час Галина остригла Олины каштановые волосы, вымала теплой водой голову, принесла свою старую кофточку, надела на девочку и, закутав ее в одеяло, уложила в постель. Спустя некоторое время Оля обрела других родителей и стала носить новую фамилию и отчество — Ольга Иосифовна Августинович. Глава одиннадцатая. Шел 1943 год. Давно отгремели бои под Москвой. Победоносно закончилась незабываемая Сталинградская битва. Отголоски ее докатились в далекое Вулька-Гусарское. От радостных вестей потеплели, отогрелись сердца многих обездоленных людей, находившихся в тяжелой фашистской неволе. В солнечный летний день, как и два года назад, Во дворе Франчишки Игнатьевны гоготали гуси. «Ох, чтоб вам скорее головы отрубать! Опять чего-то загалдели!» «Только сейчас накормила!» — крикнула Франчишка Игнатьевна и появилась на пороге. Взор ее представилось следующее зрелище. Посреди двора с палкой в руках, в коротких синих штанишках и совсем без рубашки стоял крепкий, загорелый, темноволосый мальчишка, и, размахивая палкой, отбивался от наседавшего на него молодого гусака. — Я тебя все равно забью, латимный гусака! — забавно картавя и посапывая носом, упрямо выкрикивал мальчик, тыча палкой и стараясь угодить в шипящую гусиную голову. — Эй, Костик, Костик, а ну иди сюда и кинь палку, бо я такого очьюгу сейчас лупцевать начну вместе с тем гусаком! Подходя к мальчику, крикнула Франчишка Игнатьевна. — Погоди, бабуся, дай мне забить того плаклятого гусаку, а то шипит и кусается. — Когда ж я перестану тебе говорить, чтоб ты не лез до этого гусака? — Или ты хочешь, чтобы у тебя остался один глаз? Отталкивая упирающегося костью, сказала Франчишка Игнатьевна. — Сколько он насажал синяков на твоей голяшки Он сам на меня кидается и шипит, — оправдывался Костя. — Я ж его забью. Он может утащить нашу Олю. — Одну девочку утащил, — мне мама рассказывала. — Не утащит он нашу Олю. Она уже ось яка великая выросла. — Посмотри, вон идет твоя Оля лизанкой травы за плечами, из огорода шла Оля. Ее трудно было узнать. Это была рослая, миловидная, большеглазая девочка. На вид ей можно было дать лет 14-15. За два с лишним года Оля сильно развелась и окрепла. Она уже выучилась жать, копнить, косить, и во всем была незаменимой помощницей, Франчишки Игнатьевны. Увидев Костю, она остановилась и, сбросив с плеч, связанную веревкой траву, отведя усталые руки за спину,